Недопесок рассказывает о Девятихвостой. Лисы держались от Хуфа и Циня в стороне, пока не выветрился запах крови. Недопесок был исключением. Его безграничная привязанность к Шисюну подмяла под себя инстинкты и лисьи предрассудки. «Шисюн?» – спросил недопесок, виляя хвостом в знак глубочайшего уважения. «Ты съел человека?» Хуфа и Цинь подумал, что не стоит его разочаровывать. Чернобурка глядела на него с таким восторгом. Но хвастаться столь сомнительным достижением ему не хотелось. «Так, кусочек», – уклончиво ответил Хуфейцинь. «Лис с горы, должно быть, съел больше», – уверенно сказал недопесок. «Почему ты так думаешь?» «От тебя пахнет одной кровью, а от него несет дюжиной, не меньше». Хуфейцинь в который раз подивился лис ему нюху. Значит, его нюх был не настолько совершенен, хоть и превосходил человеческий. Для него кровь была просто кровью, различий в запахе он не чувствовал. Быть может ему просто не хватало опыта. Теперь ты сможешь отрастить девятый хвост. Недопесок еще энергичнее завелял хвостом. Наверное, кивнул ху Фейцинь. Именно этим я и займусь. Набор инструментов для дальнейшего совершенствования был невелик. Медитация, пилюля или эликсиры. Искверно. У ху Фейциня стопорщился хвост, когда он об этом подумал. Он сел в позу лотоса, потратив немало времени, чтобы вернуть себе хвостатое обличье. Лисье пламя почему-то заупрямилось. не следовал его, но ничего не нашел и решил, что в этом виноват тринадцатый язык огня, появившийся, когда он попробовал кровь демона, и еще не прижившийся внутри. Хуфайцинь закрыл глаза и погрузился в медитацию. Через некоторое время он ощутил рядом с собой движение и открыл глаза. Перед ним на корточках сидел лис с горы и с интересом разглядывал его лицо. «Чего тебе?» – буркнул Хуфэйцинь, смутившись. Хувэй был слишком близко. «Нужна помощь в медитации?» – поинтересовался лис с горы. «Нет», – категорично сказал Хуфэйцинь. Лис с горы насмешливо фыркнул и чуть качнулся вперед. Шерсть на хвостах Хуфэйциня взъерошилась, и даже все волоски на теле встали дыбом. Он отпихнул лиса с горы от себя обеими ладонями. «Не мешай мне, когда я медитирую один». Лис с горы не думал уходить. Он улегся на пол, подпер голову рукой. «Медитируй, медитируй». «Тебе нечем заняться?» — сердито спросил Ху Фейцинь. «Медитировать, когда на него не мигая, смотрят два горящих желтых глаза, он не мог». «Абсолютно», — подтвердил Ху «Давай что-нибудь сделаем». «Что?» — взъерошившись, уточнил Ху Фейцинь. «Хотя бы сыграем в шахматы». Культивировать мозги тоже полезно. «Недопесок, я знаю, что ты подслушиваешь. Тащи шахматную доску», – велел Лизгары. Шлепанье лап где-то во дворе подтвердило, что он не ошибся. Недопесок помчался выполнять приказания. «Только в шахматы», – хмуро предупредил Хуфей «Только в шахматы», – согласно кивнул Хувой. Хуфей нисколько ему не поверил. «Ты думаешь, я скоро смогу отрастить девятый хвост?» – спросил Хуфей расставляя свои фигуры на доске. Хм. неопределенно отозвался Хувей. «Даже не знаю. На хулишань еще никто не отращивал девятого. Но ты способный, у тебя должно получиться». «Шисюн способный, у него получится!» прошуршал <просшуршал> откуда-то из-за угла недопесок. Лис с горы бросил быстрый взгляд в сторону, откуда доносился голос Чернобурки. Шуршание тут же затихло. «Вообще, я в девятихвостых лис еще не встречал продолжил лис горы. «Ну, ты понимаешь, каких именно лис я имею в виду?» Хуфэйцин кивнул. «У Хувея тоже было девять хвостов, но он был чистопородным демоном, так что за девятихвосту и лису сойти не мог». «Я видел», – прошуршал из-за угла недопесок. «А ну иди сюда», – велел лис горы. «И рассказывай, нечего там шуршать». Недопесок был очень смущен вниманием, но сел поближе к Хуфейциню и, поджав уши, сказал Я видел лису с девятью хвостами, когда был маленьким. Девять хвостов, рыжая с белыми подпалинами, ростом с волка. Она пришла в долину, где мы жили». «И что было дальше?» – спросил лис с горы, подергав недопеска за ухо, потому что тот вдруг замолчал. Недопесок содрогнулся всем телом, взялся лапой за рукав в хуфейцине. «Она передушила всех моих братьев и сестер. Я чудом выжил. Мать мою она тоже убила». Что? поразился Ху Файцинь. Девятихвоста я убила твою семью? Лис с горы нахмурился. И? Я. я их съел, чтобы выжить. Я был маленький и не умел ловить мышей, плотно прижав уши к голове, сказал недопесок. А потом вдруг смог прыгать на задних лапах и пошел искать Лисью гору. Откуда ты знал, что нужно искать Лисью гору? удивился Ху Фейцинь. Инстинкт! За недопеска ответил Хувей. Он культивировал в оборотня, съев своих сородичей. А зачем девятихвостая убивала обычных лис? Это было темное Дао? Лис горы надолго задумался, потом покачал головой. Вероятно, она искала себе место, чтобы устроить логово, и просто избавилась от конкурентов. Для лис оборотней такого уровня обычные лисы, что муравьи для людей или мыши для лис. Передавил и забыл. Шисюн не такой, прошершал недопесок. Он бы так не поступил, даже если бы стал девятихвостой. «Никто о твоем шисюне и не говорит», – возразил Хувей и хорошенько выдрал недопеска за уши. «Только пасть разинет. Шисюн то шисюн сё. Фэйцинь, приворожил ты его, что ли?» Ху -цинь покраснел и пробормотал. «Я просто обращаюсь с ним по человеке... хм, по лисье.